Обманутой женой я, я придумала про фотоаппарат. Будто бы я проснулась и спросила, куда он идет, а он сказал, хочу пофотографировать молнии. Ты помнишь? Ну, конечно, конечно помню. Но ведь фотоаппарат нашли в клумбе рядом с телом. В том-то и дело! Его нашли уже после того, как я про него рассказала. Это значит, что кто-то зашел в нашу спальню, достал его из тумбочки и подкинул в клумбу. Я уверена, пленка засвечена, потому что никаких молний на снимках быть просто не могло. Ты понимаешь? Понимаю. понимаешь Понимаю, что ничего не понимаю. Если бы фотоаппарат в клумбе не нашли, то что? То все бы ломали головы. Что Роман сделал глубокой ночью у черного хода под проливным дождем, верно? Да. Началось бы расследование. Да. А тут простое и ясное объяснение. Идиот пошел фотографировать грозу А на самом деле он выходит не фотографировал? Да нет же, нет Но кто-то с удовольствием ухватился за эту версию Кто, кому это было надо Только тому человеку, который, который... сбросил вазу Ты это хочешь сказать? Хочу Роман, видишь ли, занимался вредительством В каком смысле? Он собирался вредить людям Но я ему не дала Я раскрыла его замысел. Он хотел шантажировать нашу маму. Софья, ты, ты в своем уме? но надеюсь, ты не станешь утверждать, будто никогда не догадывался, что наша мама влюблена в нашего дядю. Хм. Зачем мне это утверждать? Только ради этой любви она и жила с нашим папой. Если бы она развелась, бабка отказал бы ей от дома. Бабка, конечно, тоже все знала. Но если соблюдены приличия, она никогда не станет поднимать скандал. А роман... Когда понял, что происходит, решил на этом нажиться. Господи, чего ему не хватало? Денег. Работать он не любил. В общем, Роман собирался шантажировать Валерия. Я поймала его, когда он писал записку с требованием довольно крупной суммы. Ушам своим не верю. А потом... Это ваза. Ты что думаешь, это Валерий его шлепнул? И слинял в Африку? Отличная версия. Видишь? Ты тоже до этого додумался. ну почему, черт побери, ты ничего не сказала милиции? Я что, должна была рассказывать про шашни собственной матушки, собственным дядей? <звы> Понимаю. Но, может быть, это вовсе и не дядя. Может, Роман еще кому-нибудь насолил. Извини, Соня, но твой муж был мелким пакостником. Я знаю. Но кроме него на мне никто больше не захотел жениться. Хороший довод в пользу холостяцкой жизни. Так что мне теперь делать? Не знаю. Надо подумать. Никому ничего не говори. Я все обмозгую и приму решение. Ладно. Тогда пойдем спать. Пойдем. Юрий проводил Софью до двери, а сам остался на веранде. Сунул в рот сигарету, но не успел ее зажечь, как увидел прямо перед сараем на пятачке, освещенном желтушной луной, чью-то фигуру. Фигура была в черном, но он, впрочем, почти сразу ее узнал. Марина. Сердце его ёкнуло и забилось с удвоенной силой. Он поспешно сунул сигарету обратно в карман и спустился по ступенькам. Господи, ты я действительно влюбился. Он почувствовал в себе неодолимое желание подойти к Марине и изо всех сил прижать ее к себе, а потом унести куда-нибудь в чистое поле и предаться страсти, которой он все боялся дать выход. Он уже сделал несколько шагов по направлению к ней, когда она вдруг повернулась в его сторону, вытянула руку вперед и крикнула. Стой! Не подходи ко мне!